Это уж слишком бросается в глаза. — Я вижу, — сказал я, — ты намерена устроить за ним хладнокровную охоту. — Ну, мне не нравится, когда меня сторонятся. Я медленно и осторожно выбрался из автомобиля и установил костыли, потом дал сестре маленький совет. — Позволь сказать тебе, детка, Оуэн Гриффитс... не из тех твоих ручных, скулящих, артистичных молодых людей. Если ты не будешь осторожна, ты можешь растревожить осиное гнездо. Этот человек может быть опасным». «Ты действительно так думаешь?» — спросила Джоанна, проявляя все признаки удовольствия от такой перспективы. «Оставь беднягу в покое», — сказал я настойчиво. «А как он смеет переходить через улицу, когда меня видит?» «Все вы, женщины, одинаковы. Вечно повторяете одно и то же. Но учти, сестрица Айми тогда тоже устроит охоту, но с ружьем и на тебя, если я не ошибаюсь». «Она уже меня ненавидит», — сказала Джоанна. Она произнесла это задумчиво, но с оттенком злорадства. «Мы приехали сюда, — сказал я строго, — в мирный и тихий уголок, и, надеюсь, мы не нарушим его покой. Но если чего и не было впереди, так это мира и тишины. Глава вторая Примерно через неделю я, вернувшись домой, обнаружил Меган, которая сидела на ступенях террасы, уткнув подбородок в колени. Она встретила меня со своей обычной бесцеремонностью. — Привет, — сказала она. — Вы, наверное, думаете, что я явилась к обеду? — Конечно, — сказал я. — Если у вас отбивные или что-нибудь подобное и на всех не хватит, вы мне скажите сразу, — предупредила Меган. пока я огибал дом, чтобы известить Патридж, что за столом нас будет трое. Мне показалось, Патридж фыркнула. Она по обыкновению без слов умудрилась выразить, что не слишком-то высокого мнения об этой мисс Меган. Я вернулся на террасу. — Все в порядке? — озабоченно спросила Меган. — В порядке, — ответил я. — Ирландское рагу. — О, ну это вроде кормежки для собак, да? — Я хочу сказать, что там в основном картошка, но пахнет приятно. — Пожалуй, — согласился я. Я курил свою трубку, и мы молчали. Это была в высшей степени приятельская тишина. Меган разрушила ее внезапно и энергично. — Я полагаю, вы думаете, я такая же ужасная, как все? Я был настолько поражен, что у меня трубка вывалилась изо рта. Это была пеньковая трубка весьма приятного цвета, и она разбилась. Я сердито сказал Меган: "Смотри, что ты натворила". Это странное дитя вместо того, чтобы смутиться, откровенно усмехнулась. Я поступаю как вы. Ответ ее прозвучал. сердито и резко возможно так ответила бы собака научись она говорить но возможно я плохо знаю собак мне пришло в голову что меган несмотря на свое сходство с лошадью имеет собачий характер и уж конечно она была не такой как все что ты сказала спросил я тщательно собирая осколки заветной трубки — Я сказала, что, полагаю, вы считаете меня ужасной, — повторила Меган, но уже совсем другим тоном. — Почему бы я должен так считать? Меган серьезно объяснила. — Потому что я ужасная. Я резко сказал. — Не говори глупостей. Меган встряхнула головой. — Точно! Я-то не дурочка, хотя многие так обо мне думают. — Они не знают, что я прекрасно понимаю, чего они хотят, и что я просто их ненавижу. — Ненавидишь? — Да, — отрезала Меган.